Заповедь предательства, и Иисус и семейные ценности. Что такое хорошо и что такое плохо? Если у меня сосед украл жену и скот, это плохо. А если я украл у соседа, хорошо. Таково примерное содержание анекдота о гатентотской морали примитивных племен, с которой якобы столкнулись христианские миссионеры в Африке. Мол, никакого добра и зла, только польза и вред себе лично, Вот дикари. Однако я почти уверена, что внутри племени такая мораль не жизнеспособна. Если верить исследованиям, часто примитивные племена оказываются как раз-таки чемпионами по справедливости. Для них очень важна кооперация. Попробуй выйди завтра на охоту с соседом, у кого вчера украл жену и скот. Так не поступают шимпанзе, а тем более люди, даже в примитивных, с нашей точки зрения, сообществах. Так что, скорее всего, ситуация подана несколько односторонне, чтобы с гордостью продемонстрировать, как дикие они смешны по сравнению с цивилизованными нами. Если же такое мнение и имело место, то в отношении представителей соседнего племени и соседней деревни. Вот их-то всегда можно ограбить, если подвернется случай. Термин «трайбализм» от латинского «трайбус». «племя» был придуман для описания именно такого отношения к жизни. Позднее он стал широко применяться для описания аналогичных явлений во вполне цивилизованных обществах, поскольку оказалось, что гатентотская мораль у высокоразвитых народов выражена не меньше, чем у примитивных. «Превосходство и благодатность своей группы и неполноценность и опасность чужих – иных». Это базовая настройка человеческой картины мира. Она проявляется не только в войнах, апартеиде и геноциде. Даже криминальная мораль строится на том, что есть мы-воры, а есть они, лохи, которых можно и нужно грабить. Существует даже понятие «беспредел», подразумевающее, что криминальная деятельность должна быть четко регламентирована и иметь некий предел и ограничения. Мафия строится на лояльности семье. Люди отлично умеют сдерживать себя в отношении ближайшего окружения, своей семьи и племени, внутри которого нельзя воровать жену и скот. Проблема убийства на войне – это грех или героический поступок, корениться именно в двойной морали. Одним словом, любить ближнего людям не трудно Откуда же тогда конфликты и насилие? А все дело в том, что круг ближних очень уж ограничен. Именно поэтому Иисус на вопрос «А кто мой ближний?» Евангелие от Луки, глава 10, стих 29, отвечает законнику притчей о милосердном самарянине, то есть презираемым евреями, полуязычники и национал-предателе. В Евангелии нет формулировки «люби всех людей», возможно, именно потому, что это несовместимо с человеческой природой. Вместо этого звучит призыв считать окружающих братьями и сестрами и в результате расширять на них семейную мораль, тренироваться психологически, включать их в ближний круг. И если необходимо, выключать из этого ближнего круга по-настоящему родных. В Евангелии семейными ценностями все не так однозначно. Христос говорит, что ученики ему ближе, чем пришедшие его проведать родственники, которые ни на какое особое отношение к себе претендовать не могут. Смотри выше Евангелие от Марка, глава 3, стих 31-35. Разделиться со своими и полюбить чужих – это контринтуитивные и совершенно нетрадиционные принципы провозглашает Христос. Появляется тезис свободного единения в любви, который ломает идею безусловной любви к своему и ненависти к чужому. Преодолеть разобщенность, прекратить бесконечное деление на группы, когда различия между ними, семьями, партиями, народами возводятся в абсолют. И одновременно преодолеть такую естественную групповую солидарность, связанность одной цепью. Внутри группы все должны быть пострижены под одну гребенку, ходить строем слушаться старших и не выносить ссоры из избы. В XVII веке этот подход формируется в дивизе, в главном – единство, во второстепенном – свобода, во всем – любовь. Христос прямо говорит, «Не мир пришел», «Я принести, но меч, ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 34-36. Его задача в данном случае – вырвать любовь из тесного семейного круга, из группы, племени, лишить эту любовь исключительности и сделать ее универсальной всеобщей. Отнять у внутригрупповой и даже семейной любви ее безусловность, когда своим можно простить все, и ради них можно пойти даже на преступление. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня» Евангелие от Матфея, глава 10, стих 37. И это вовсе не сектантская ревность к родственной любви, а констатация тяжелой истины. Иногда добро и истина отделяют тебя от самых близких, которые готовы приспособиться к злу, и тебе в этот момент придется выбрать истину, а не близких. Вот Бог просит Авраама принести в жертву своего сына, и Авраам с болью в душе заносит нож. Какая жестокость, по мнению отсталых фанатиков, превозносящих эту историю. Но что, если приложить этот образ к реальности? Вот сын депутата сбил на дороге человека, и Господь приказывает родителю не прикрывать виновного. Пусть его осудят по справедливости, буквально под нож сына. И преданный Господу человек обязан так поступить. В свое время история Авраама стала мне понятна в интерпретации немецкого фильма «Антитела» 2005 года, где детектив начинает подозревать, что его сын и есть маньяк. Там, как и в ветхозаветной истории, есть счастливый конец. Оказывается, сам маньяк коварно подводил детектива к этой мысли. И тому, со слезами готовящемуся случайно убить на охоте собственного сына, буквально является ангел-господень в виде вертолета с коллегами, спешащими рассказать ему спасительную правду. Но всегда ли такой прямой и скорый хэппи-энд возможен в реальной жизни? Предать друга, сына, брата, отца или бога Какой ужасный выбор! Натурально соблазн и безумие, как и многие призывы Христа. Ведь все равны, но некоторые равнее. Можно сколько угодно возмущаться, что сыну депутата позволено безнаказанно сбивать людей, но большинство соотечественников этого депутата поступили бы так же. Кумовство и коррупция – это результат общепринятых и самых высоких ценностей – преданности друзьям и семье. А способность поступать честно, вопреки любви к семье и друзьям, воспринимается как предательство. Можно возмущаться тем, что рука руку моет, но отказаться мыть руку своим люди готовы нечасто. Джозеф Хендрик в своей книге «Самые странные в мире» рисует карту деления на первый мир, развитые культуры и все остальные страны по результатам очень любопытного эксперимента, в котором люди получали такую инструкцию. Вы едете в машине, которую ведет ваш близкий друг. Он сбивает пешехода. Вы знаете, что он ехал со скоростью не менее 50 км в час в районе, где максимально разрешенная скорость составляет 30 км в час. Кроме вас нет никаких свидетелей произошедшего. Его адвокат говорит, что если вы под присягой дадите показания, что он ехал со скоростью всего 30 км в час, это может спасти его от серьезных юридических последствий. Вы считаете, А, что ваш друг имеет четко выраженное право ожидать от вас согласия дать показания и сообщите, что он разгонялся лишь до 30 км в час, Б, что ваш друг имеет мало оснований или совсем не имеет оснований ожидать от вас согласия, дать показания, и не станет лгать, что он разгонялся только до 30 км в час. Это так называемая дилемма пассажира, которую ставили перед менеджерами и предпринимателями по всему миру. Если вы выбрали ответ «Б», вы, вероятно, по складу скорее человек Запада, как и жители Канады, Швейцарии и США, где более 90% участников предпочитают не давать показания и не думают, что их друг имеет какое-то право ждать от них чего-то подобного. Это универсалистский, то есть зависящий от межличностных отношений ответ. Напротив, в Непале, Венесуэле и Южной Корее большинство людей заявили, что они охотно солгут под присягой, чтобы помочь близкому другу. Это ответ партикуляристский, то есть завязанный на личных отношениях, и он отражает преданность людей своей семье и друзьям. «Плохонький да свой» – выходит, что традиционная ценность преданности – одна из вещей, которая удерживает целые культуры от попадания в первый мир – Если не выносить ссор из избы, он накапливается и тормозит развитие. Безжалостные, бессердечные люди из наиболее прогрессивных стран всегда готовы предать друг друга. Но этот вирус разложения группового единства во имя универсальных ценностей и равенства людей перед Богом, этот не мир, но меч, привнесен в западную культуру именно Евангелием. Бог, выродившийся в противоречие с жизнью, вместо того, чтобы быть ее просветлением и вечным ее утверждением, — жизнь. Ницше возмущен, что христианство оплевывает и унижает жизнь во имя каких-то там отвлеченных ценностей. Он выбирает экстремальные примеры жизни, вроде кровавых бань завоеваний, но по существу-то и нормальная семейная идиллия подразумевает некую неполноценность с точки зрения провозглашаемого в Евангелии идеала. Даже такая семейная идиллия, которая живописует в войне и мире Толстой, и которой мы все привыкли умиляться и восхищаться. В советской и постсоветской традиции мысль семейную у Толстого принято связывать с высоким нравственным началом, воплощённым в жизни, а не в какой-то отвлеченной теории. Но Лев Шестов предлагает взглянуть на семейные узы, описываемые у Толстого, иначе. Идеалы, великие цели, забота о ближнем все это, конечно, мило, но есть и более важные вещи. Вечное и прекрасное только вишенка на торте. В сущности, персонажи старых добрых времен, которые рисует Толстой – это те же аристократы, о которых мечтает Ницше, природно, благополучные, прекрасные, прочно стоящие на ногах, счастливые, а оттого добрые и великодушные. Толстой точно так же в «Войне и мире» возводит нравственность к пользе общения, к семейной любви, как и о Ницше, наглостью которого Лев Николаевич возмущался. У Толстого идеалист Пьер весь рыхлый, отвлеченный и оторванный от жизни. Цветок нравственности Наташи растет из глубоких подземных корней семейственности, а не из отвлеченных идей. По мнению Шестого, Толстой просто не смеет прямо сказать то, что видит проницательным взглядом художника, а заворачивает свою мысль в успокоительную красивую вату, изображая невинность там, где Достоевский и Ницше – нагло выставляют на показ болезненность противоречия между вечностью и абсолютом и насущными потребностями семейного быта. Толстой пытался учиться у пошлости со своей мыслью семейной. Он видит, что сильный жрет слабых, и эту неизбежность и естественную необходимость, некое неустранимое противоречие он изо всех сил, как страшную истину, затушевывает. Вот что пишет Шестов о семейной идиллии, войне и мире. «Какой бы гам подняли они, если бы вместо того, чтобы притворно огорчаться бедствиями России, княжна Марья, например, прямо заявила, на манер подпольного человека, «Россия или гибнуть, или мне чаю не пить? Я скажу, пусть себе гибнет Россия, а чтоб мне чай был». По существу, у Толстого и княжна Марья, и Николай Ростов говорят именно так. Открыто устраивается торжественный апофеоз этому семейному счастью, признающему, что все более высокое происходит от дьявола. «Наш долг – помочь бедным. Разумеется, он, Пьер, прав», – говорила княжна Марья. «Но он забывает, что у нас есть другие обязанности ближе, которые сам Бог указал нам. Укажите, кто из писателей, кроме Толстого, смел так открыто играть в такую опасную игру». Графиня Марья, всегда стремившаяся к бесконечному, вечному и совершенному, как ни в чем не бывало соглашается на самое крайнее лицемерие, как только инстинкт подсказывает ей, что грозит опасность прочности ее духовного союза с мужем. Ведь еще шаг и лицемерие возводится в закон, в закон, страшно сказать, совести. Если хотите, никакого шага больше не нужно, он уже сделан в словах графини Марьи. Сравним с толстовской идиллией описания отношений в семье Иисуса. Порой градус напряжения в семье Иисуса зашкаливал до такой степени, что родственники хотели отвадить Иисуса от проповеднической деятельности насильно. Это было незадолго до того, как он не принял мать и братьев, ожидающих его у дома. И, услышав ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя». Евангелие от Маккара, глава 3, стих 21. Не совсем понятно из контекста, либо родственники считали Иисуса сумасшедшим и хотели увести Его силой от учеников, либо пытались сделать это, потому что другие говорили о Его сумасшествии «неважно». Важно то, что разногласия в семье достигли такого напряжения, что мать и братья Иисуса готовы были прибегнуть к насилию, лишь бы заставить его прекратить проповедническую деятельность. Насколько же это отличается от рассуждений княжны Марьи о том, что наш долг – помочь бедным, но у нас есть другие обязанности ближе?» Но я думаю, Лев Шестов не до конца справедлив к Толстому, считая, что мысль семейная и ростовская идилия у него окончательно побеждают. Скорее, они являются частью внутреннего диалога в духе Достоевского или даже в духе современных рэп-исполнителей. Но ты давай вон спроси у своих детей, где их папа нужней? В сводках новостей, чтоб ноги об него вытирать по телеку? Или в коридоре, чтобы сиденье поднять у велика? У самого Толстого семейные отношения больше были похожи на евангельский семейный разлад, чем на ростовскую идиллию. Он все никак не мог согласиться с собственной княжной Марией, которая считала, что у него есть дела важнее помощи бедным. Толстой умирает на безвестной дорожной станции, где оказался, пытаясь сбежать подальше от своих семейных. Он так и не смог преодолеть трагический разрыв между бытом и идеалами. Воспевая жестокость, беспринципность и неравенство, Ницше считал, что возвращает благодать счастливым, которым не нужно думать об оставшихся за бортом несчастных, и тем самым защищает саму жизнь, радость, сущность жизни. Христианство с самого начала, по существу и в основе, было отвращением к жизни и пресыщением жизнью, ибо перед моралью, в особенности христианской, то есть безусловной моралью, Жизнь постоянно и неизбежно должна оставаться неправой, так как жизнь по своей сущности есть нечто неморальное. Она должна, наконец, раздавленная тяжестью презрения и вечного нет, ощущаться как нечто недостойное желание, недостойное само по себе. И сама мораль. Что, если она есть воля к отрицанию жизни? скрытый инстинкт уничтожения, принцип упадка, унижения, клеветы, начало конца и, следовательно, опасность опасностей. Неужели Евангелие, как утверждал Ницше, действительно отравляет жизнь нравственным идеалом, несовместимым жизнью даже с очень благообразной, теплой и нежной семейной жизнью, какой ее рисует Толстой? Но все дело в том, что Толстой именно рисует – Да и то все время подкапывается под эту мысль семейную. Левин в финале Анны Карениной с раздражением слушает крики жены об идеальном союзе, с которой так мечтал, считается, что в образе Левина писатель воплотил самого себя. Пытаясь опереться на мещанство и середину, Толстой бежит от них, чтобы умереть на глухой станции, оставляет все и идет за чем-то. Не так-то легко, оказывается, и жить волю к отрицанию жизни, волю к гибели. Но что это за воля к гибели? В христианстве ли дело с его самоограничением или отвращение к жизни, пресыщение ей – нормальный этап самого что ни на есть благополучного бытия? А если на каком-то этапе человек, исчерпав возможности жизни, вдруг обнаруживает, что этого недостаточно, что за фасадом внешнего благополучия – пустота. Имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 29. Это не про принципов неолиберализма в духе копеечка-копеечки или деньги делают деньги. Речь идет о странном духовном капитале Царстве Небесном. Без него мы обречены рисовать в темноте картины, которые никто никогда не увидит, одинаковыми красками – картины в повести о жизни. «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня обретет ее» Евангелие от Матфея, глава 10, стих 39. Как только не интерпретируют эту фразу, это наиболее известный синодальный перевод, довольно туманный, но поэтический. Есть и другие переводы, один из них под редакцией Кулаковых. Перевод на русский язык канонических книг ветхого и нового завета, выполненный институтом перевода Библии имени Кулакова под общей редакцией М. П. и М. М. Кулаковых с 1993 года по новое время. Также известен как Заокская Библия и Заокский перевод. Звучит так: сберегшей свою жизнь для себя потеряет ее, а кто потеряет свою жизнь ради меня, обретет ее». В этом переводе все как будто более или менее ясно. Кто пожертвует жизнью ради меня, обретет другую жизнь. Обычно под ней подразумевается загробная. Но перечитывая Евангелие, я пришла к выводу, что эта фраза – итог размышлений о ценности семьи и собственно семейных связей а следует сразу после «Кто любит отца или мать более, нежели меня, не меня». «И кто любит сына или дочь более, нежели меня, не меня». «И кто не берет креста своего и следует за мною, тоже недостоин меня». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 37-38. В этом контексте похоже, что жизнь или душа – тут не биологическое существование, не смерть – А именно процесс проживания, привычная бытовая рутина, нормальная ежедневная социальная жизнь, которую имеют в виду, когда спрашивают «Как дела? Как живешь?». Жизнь, где все как у людей и курочка по зернышку. И вот звучит грозное предупреждение «Тот, кто слишком крепко держится за эту жизнь, потеряет ее». Значит ли это, что она сама неизбежно оборвется, или что смысл и радость в ней закончатся раньше, чем отпущенные годы? Что внутренняя душевная пустота и смерть придут прежде, чем смерть физическая? А тот, кто способен отказаться от абсолютной ценности нормальной жизни с ее критериями успеха, обретет какой-то новый смысл и новую жизнь? Жизнь после смерти – вроде бы одна из самых обсуждаемых христианских тем. Но что насчет смерти при жизни? Христу не чуждо такое понимание. Ученику, который просит подождать, пока он похоронит отца, Иисус говорит невыносимо жестокое «Иди за Мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Евангелие от Матфея, глава 8, стих 22. Мертвые здесь, в сущности, нормальные люди. Сказал бы Христос это, если бы отец человека был болен и нуждался в помощи. Сомневаюсь, но отец умер. Его похороны – это уже не дело любви к живому существу, а дело традиции. Не хоронить отца – значит оскорбить моральные нормы, что люди скажут. «Да что я сам о себе подумаю? А как же уважай отца и мать?» а тут меня на похоронах отца не будет. Какой плевок в лицо традициям, нож в самое сердце семейных ценностей. Но для Христа похороны – мелочи жизни, точнее, мелочи смерти, а еще точнее – мелочи мертвой жизни, от которой нужно воскреснуть, оторвать себя, чтобы жить настоящей, живой жизнью. Они говорят, им нельзя рисковать, потому что у них есть дом, в доме горит свет».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 Песня «Закрой за мной дверь» группы «Кино», 1988 год. Автор текста и музыки Виктор Цой.